Посредник. Да, я много всего повидал в этом мире. Я присутствую при величайших катастрофах и служу величайшим злодеям, но бывают и другие мгновения. Есть множество историй, как я вам говорил раньше, Горс, не больше. на которые я позволяю себе отвлекаться во время работы, как на краски. Я собираю их в самых несчастных и нисчастных местах и делая свою работу, стараюсь их вспоминать. Книжный вор одна из таких историй. Когда я прибыл в Сидней и забрал Лизель Меменгер, мне наконец удалось сделать то, чего я долго ждал. Я поставил её на землю, И мы прошли испан Закавеню, мимо футбольного поля, и я вынул из кармана запалённую чёрную книжецу. Старуха изумилась, взяла книжку в руку и сказала: "Неужели та самая?" Я кивнул. С великим трепетом она раскрыла книжного вора и перевернула несколько страниц. Невероятно, хотя буквы выцвели, Она смогла прочесть свои слова. Пальцы её души трогали рассказ, написанный так давно в подвале на Химельштрассе. Она осела на бордюр, я сел рядом. Вы её читали, спросила она, только на меня не смотрела. Её глаза были прикованы к словам. Я кивнул много раз. Она вам понятно, И тут повисла большая пауза. Мимо туда и сюда ехали машины. За рулём сидели Гитлеры и Хуберманы, Максы и убийцы, диллеры и Штайнеры. Я хотел многое сказать книжной Варишке о красоте и зверстве, но что тут скажешь такого, чего она и так не знала. Я хотел объяснить, что постоянно переоцениваю и недооцениваю урок человеческий и редко просто оцениваю я хотел спросить её как одно и то же может быть таким гнусным и таким великолепным а слова об этом такими убийственными и блистательными ничего этого однако я не выпустил из уст смог я только одно обернуться к лизель меменгер и сообщить ей единственную правду, которую я по правде знаю. Я сказал это книжной воришке и говорю сейчас вам. Последнее замечание вашего рассказчика. Меня обуревают люди. Текст читал Валерий Кухарешин.